Дмитрий Торпов. Лучшие друзья человечества. Эпиграф. Острая морда, озлобленный взгляд, бусинки глазки красным горят, в нервных движениях злоба и боль. Зубы впились в ненавистную плоть. Человек заорал и скинул её, но снова прыжок и когти в лицо. Голодная стая с писком на крик, на глупую жертву волною бежит. Волна захлестнула живую еду, брызнула кровь и крик утонул от копошащейся кучи хвостатых существ. Однажды найдут потемневший скелет, пыль горизонтов подземного ада, лабиринты дорог великого мрака. Но человек тут никто и ничто. Тут крыса хозяином стала давно. Часть первая. Глава первая. Хировое метро, хировая подземка с её электричками. Хировая работа. У Хан неожиданно обо что-то споткнулся и налетел на впереди идущую интеллигентного вида женщину. Та взвизгнула: "Осторожнее, молодой человек, смотрите, куда идёте". У Хан по инерции, с своей мыслью, гаркнул во весь голос: "Хировый пол". Потом удивлённо взглянул на женщину. Извините. Ну что значит извините? И так все ноги отдавили, а тут ещё вы. Ухан, обогнув её, собирался идти дальше, но спину ему снова понеслись упрёки. Его раздражение выплеснулось, как из прорвавшей канализационной трубы вода. Да пошла ты на хуй, рявкнул он в лицо интеллигентной на вид женщине. Сама смотри, куда идёшь. Я и так перед тобой извинился. Он развернулся и быстро зашагал столпой, поднимающимся вверх эскалатору. У Хан работал в акционерном обществе Крыслоед и раз в неделю спускался вниз под город, чтобы зловить крыс, которые, как известно, уже через пару дней после всех вакцинаций и обработок попадают на стол нашей элите. до президента. А вакцинации и обработки были капитальные, ведь как известно, крысы являются переносчиками более 50 болезней, восемь или 12 из которых смертельны. Точное число до сих пор не удалось установить. Короче говоря, всем, у кого есть деньги и власть, А как известно, деньги и власть это сила и настоящее мясо. А мясо теперь можно есть только крысиное, а это по карману только богатым. А синтезированное мясо это удел бедных. Ведь мясо зверушек и птиц, которыми питался весь земной шар, есть нельзя после того, как грёбаные учёные до сих пор неизвестно, какой страны устроили в мировом масштабе эпизиотию и пандемию. Ведь вирус в экспериментальной лаборатории, которым были заражены животные и птицы, не убил их, а слегка мутировал, прочно засев в их ДНК. Так что этот эксперимент так бы и остался под грифом совершенно секретно, если бы какая-то птичка или зверек не убежал на волю, и перезаразил всю живность. Человек, съедающий мясо летающей или бегающей скотинки, без всяких симптомов, через пару дней уходил к Господу на покаяние, без мучений и жутких агоний, а всего лишь терял сознание. У него отключались все жизненно важные органы, и поминай, как звали. Но 21 век есть 21 век. чтобы ко всему привыкнуть. И человечество привыкло жить бок о бок с живой заразой. А вот многострадальные крысы, которых во все времена так не любили люди, каким-то непостижимым образом переработали в себе этот вирус и выработали к нему иммунитет, которым ученые так до сих пор и не могут разобраться. По всему миру момент вирус, появились фирмы и даже заводы разводящие крыс но высшей маркой считались вольные крысы сильные крепкие и поджарые выращенные на вольных хлебах вот так и появилась профессия диггерс потому что сильные и поджарые крысы водились только под городом а вот на мусорных свалках их давно переловили поскольку ловить их Там было легче, чем под землёй. Здорово, Ухан. Привет, Аркадич. Ухан плюхнулся на соседнее кресло и поздоровался с Зарку со своим ведущим Аркадичем или попросту дедом, как его все называли. На вид он был лет 60, среднего роста, худощавый и с лицом, покрытым морщинами. Джет глубоко затянулся, примёр без фильтра и раздавил её в пепельнице, стоящей на подлокотнике кресла. Ухан обвёл взглядом раздевалку, всё как всегда: диван, пару кресел тёмного цвета, а напротив по всю стену 15 шкафов с инициалами и статусами в тройке. Каждая группа, уходящая в подземку, состояла из трёх человек. Ведущий это тот, кто вёл группу. Он был главным и отвечал за жизнь и безопасность остальных. Ведущий знал коллекторы и горизонты, ответвления и лазы, ручьи и подземные воды, закованные в трубы и опасные геопатогенные места. В общем, ведущий вёл до цели. Потом в дело вступал стрелок, а третий ведомый был на подхвате. За смену, которая длилась трое суток, группа должна была добыть 4 кг мяса. Правда, это не всегда удавалось. Дед печально взглянул на шкаф рубля, откуда уже вытащили бедж с его инициалами, и лишь виднелась надпись "Ведомый". И от этой пустоты, где раньше была фамилия, имя и отчество, веяло смертью. Ухан проследил дедов взгляд, и его передёрнуло. И перед глазами снова возник смеющийся рубль. Они спускались по винтовой лестнице на третий горизонт. Лестница была ржавая и сильно шаталась. Почему так получилось, что рубль шёл первым в тройке, Ухан так до сих пор и не понял. Но под рублём ржавая ступенька обломилась. оперел, чтобы за что-то ухватиться не было, не говоря уже о страховочном тросе, и толстенький низкорослый вечно смеющийся рубль полетел вниз. По мнению Ухана, дед себя до сих пор винил в рублёвской смерти, что не доглядел и расслабился на обратном пути. Ведь профессия диггерс не прощает расклябенности и безшабашности. После его гибели они уже месяц с дедом ходили вдвоём. Ведь в народе диггерсов по-другому ещё называют камикадза или ищущие смерти, а если попросту, их считали идиотами, хотя и высоко оплачиваемыми, потому что количество несчастных случаев превышало 70%, и никто в Краснолове не стремился Дед почесал жёлтую на затылке плешь и буркнул: "Слыхал, нам новенького дали, мишень что ли? Так негласно в тройках называли ведомого. Вот тебе и что ли мишень", взорвался Аркадич. "Я просил эту шалаву мать её, Минжериху эту, чтоб не давала нам кого попало. Пусть сначала пошлёт ко мне на собеседование, так нет же". Пришла за 15 минут до твоего прихода и поставила перед фактом: мол, нашли вам ведомого, и замс генеральным уже утвердили. Ты его видел? Нет, хрипло ответил дед, доставая из пачки очередную приёму. Но ну, чувствует моё сердце, у хан долго он с нами не протянет. Почему, дед? Просто чую. Ответил он, глубоко затягиваясь и глядя на бывший шкаф рубля. Ухан, сидя на диване, пытался натянуть на ногу прорезиненную с водоотталкивающим напылением штанину спецкомбинезона пыльного цвета, как раз такого же, который скапливается в подземке за столетия в перемешку с грязью, сыростью и плесенью. Когда в дверь робко постучали, дед, одеваясь стоя у своего шкафа, буркнул: "Входите". У Ханна наконец натянул штанину и повернул голову. В раздевалке с пакетом спец одежды в руках стоял под метр 80 рахитного вида парень лет 30, с женскими чертами лица и смущённо улыбался: "Извините, пожалуйста. Обратился он к хорошо поставленным тейнерам Кухану: "Вы не подскажете, где мне можно найти Аркадича и некого Ухана? Я их не видыдумы". "Пидер", прокомментировал Ухан, слух со первого впечатления. "Да, дед, а ты в натуре был прав. Чутьё не подвело". И Ухан неожиданно сам для себя громко заржал. Но получив чувствительный подзатыльник от деда, зло рявкнул: "Ты что, не видишь? Он же метросексуал!" И растянул в глумливой улыбке рот до ушей. Дед внимательно поглядел на новичка и, отвернувшись, сквозь зубы сказал: "Ухан, покажи ведомому его шкаф и помоги одеться. А может, мне его ещё поцеловать? Успокойся, Ухан. И делай, что я тебе сказал. Новичок, явно опешивший от такого приёма, испуганно таращился на обоих диггерсов. У Хан натянул вторую штанину и встав с пола, потом молча вдел руки в рукава и наконец застегнув молнию, которая шла от пояса до стоячего воротника, босиком прошлёпал к мишени. Тебя как звать, ведомый? «Саня!» — Ухан ещё глумливее заулыбался. «А меня Ухан, а его Аркадьич или дед. Очень приятно!» — новичок протянул руку. Рукопожатие было у него слабым, да к тому же ладонь была у ведомого потной. Ухан хотел сказать что-нибудь по этому поводу, но дед ему не дал. «Стрелок, кончай оглумиться!» «Всё, работа пошла!» «Базар и после!» Ухан вздохнул. «Ладно, дед, работа так работа. Да и не о чем мне с ним базарить!» И начал давать советы новичку, закурив сигарету. «Снимай свой костюм!» «Зачем?» — испуганно спросил тот. «А ты собираешься комбез на костюмчик натягивать?» Ведомый разделся, и Ухан закатил глаза. «Тебя чё в детстве? Голодом морили?» «Нет, но моя мама говорит, что синтетическую пищу есть невозможно. И мы с ней едим только овощи и фрукты». «Оно и видно!» — хмыкнул Аркадьич. «А теперь, — продолжал Ухан, — на у вот тебя подсолнечного масла и намазывай им своё тело. А масло зачем?» Кухан тем временем сел на диван и начал зашнуровывать берцы, а затем ответил он, что камбес состоит из резинопластика, покрытый напалением шульгита. Короче, марся, а то пока натянешь его на себя, всю кожу сдерёшь. А что такое шульгит? Аркадий, уже одевшись и разглядывая своё отражение в забрале гермошлема, ответил: Аршульги цинок. Этот строительный материал хорошо защищает от излучений земли, то бишь геопатогенных зон. А резина пластик то бишь камбес, основан на нанотехнологиях, ну, скажем, от эфрита. Нёнькистрепенулся. Да, да, я знаю, что такое эфрит. Это отравляющее вещество является сильнейшим мутагеном, а мутаген способен изменять генетический код живых организмов и вызывать мутации уже в четвёртом, в пятом поколении. У Хан отделил наплечный рюкзак и взял в руки свой гермошлем. Ты где тут? Объясни правила безопасности саньков в подземке, а я в оранжейку. Короче, встречаемся на выходе. «Ну точно, пидор! Правда умный какой-то! Ишь, и про Ифрит знает, а я о нем даже и не слышал!» — подумал у хан, закрывая за собой дверь в раздевалку.